Глава вторая В небольшом кабинете, обставленном по-спартански, собралось семь человек. Когда-то давно не дружили, вместе служили у гвардии и империи и также вместе пошли под суд за мятеж. Раньше они часто собирались вместе по выходным, праздновали, если были поводы, вот только их стало намного меньше за годы. Да и повод, по которому в данный момент собрались эти люди в этом кабинете, был весьма и весьма печальным. Уже полчаса висела тишина. Никто не решался начать тяжелый разговор, Ситуация складывалась, прям сказать, не очень. От многотысячной боевой станции, являющейся местом базирования для Легиона, а также местом жительства сотен тысяч разумных после атаки арахнидов, практически ничего не осталось. Несколько изолированных секторов, сейчас вмещавшим в сумме 6 тысяч чем-то человек, все, что осталось от Легиона. Но самое плохое случилось уже после боя. Повреждения станции были настолько велики, что центробежные силы ее просто разламывала на куски. И в первую очередь, по закону подлости, с основной конструкцией распрощался реакторный отсек, теперь летящий вслед за базой по той же траектории. У секторов были автономные аварийные источники энергоснабжения. Именно от них работала система жизнеобеспечения, но на больше их ресурса просто не хватало. Да и сдохнуть они могли в любой момент. Специалистов, способных проверить состояние аккумуляторов в наличии, просто не было. Связи с империей также не имелось. Архипреатаки в первую очередь уничтожили оба ретранслятора. Полная изоляция, отсутствие связи, специалистов, ресурсов и просто хоть какого-нибудь межзвездного транспорта делала ситуацию безвыходной. Вот и молчали все собравшиеся в этом кабинете. Каждый пытался придумать решение, но ничего не получалось. Грик Урсон, начальник учебного центра, встал из кресла, в котором сидел и, подойдя к столу, все так же не сказав ни слова, налил стакан воды из графина. «Скоро вода станет дефицитом», — мелькнула у него предательская мысль. «Ну что ж, господа, раз никто не желает высказаться первым, я, пожалуй, начну». Грик решил, что молчание слишком затянулось, и нужно было уже решать проблемы. Просто посидеть можно и в своих комнатах. Камбрик давно занимал командные должности. Свое звание он выслужил лет за двадцать до того, как сидевшие здесь же люди, все они были его учениками, родились на свет. Пожалуй, только Ларс мог поспорить с ним в плане возраста, но Рурх никогда не распространялся на тему того, сколько ему лет. Почти век назад никому неизвестный разумный из легендарной расы рурхов, живших где-то в другом рукаве галактики, по словам того же Ларса, появился на одной из пограничных планет империи, где записался в армию. С тех пор бывший адмирал, а ныне сержант Ларс фон Триер, честью правды служил империей. Ну а в Легионе оказался по простой причине. Отец Лейла и Дугласа, Эль Махаон, когда-то спас жизнь рядового Триера. Вот Ларс добровольно и отправился вслед за его детьми присмотреть и защитить. Да, пожалуй, получить в «Легион» одного из лучших командиров, да еще и из гвардии императора, это была удача. Удача для всего «Легиона» на годы вперед, но все когда-то заканчивается, вот и старый инструктор не смог предугадать, насколько архов. Итог был перед глазами. Собравшийся в этом кабинете, все, кто остался в живых, из руководящего состава базы, группа, посланная на разведку в командный центр, на его месте обнаружила лишь космос. Секция управления просто оторвалась от станции, Где она сейчас бороздит просторы пустоты, никто не мог сказать. Мысли комбрига скакали, но, собравшись, старый маркиз продолжил. «По последним данным, атаку архов мы отбили, благодаря подчиненным господином барона. Насколько я знаю, Дик, ты послал своих лучших бойцов проверить Доки? Григ замолчал, глядя на командира спецназа станции. Тот лишь молча кивнул. «Ну что ж, надеюсь, они смогут выполнить задачу. А я продолжу». В нашем распоряжении кусок станции из нескольких секторов. Это торгово-развлекательный, складской и жилой сектора. Это уже неплохо. Запасы продовольствия и предметов первой необходимости у нас на несколько лет. А вот остальное все гораздо хуже. В первую очередь потерян энергоцентр, а на автономных источниках долго не продержимся. Нужно как-то решать проблему с энергоснабжением, иначе мы пожалеем не раз, что выжили при атаке пауков. Во-вторых, нет связи с метрополией. Но думает как раз-таки положительный момент. Надеюсь, никто не верит, что император будет нам помогать. Так я и думал. Скорее уж отправит флот нас добить. Рассчитывать можем только на себя. В-третьих, мы не знаем, уцелели хоть какие-то транспортные средства. В общем, мы на куске металла, изолированы от всего остального мира, практически без шансов на выживание. но теперь прошу, у кого какие будут идеи, как выбраться из нашего положения? Люди, на которых внезапно свалилась ответственность, переглядывались и молчали. Грик прошелся еще раз по кабинету и, вытянув из стола планшет, решил попробовать посчитать варианты, исходя из примерного количества, имеющихся в их распоряжении ресурсов. От этого занятия его отвлек звук отодвигаемого кресла. Грик поднял голову. Неудивительно, первым решил высказаться начальник складов. Его сектор был практически цел, боев в нем не было. Архи просто не успели продавить оборону людей в торговом секторе. «Предлагаю начать действовать с полной ревизии всего, что уцелело», — начал Рига. Я перетряхну склады. Наша первая задача это проблема с энергией. У меня на складе есть несколько законсервированных реакторов крейсерского типа. Их совокупной мощности должно хватить, чтобы запитать имеющиеся у нас объекты жилого пространства. Главным образом, проблема в наличии у нас людей, способных проводить инженерные работы. Нужно составить списки уцелевших и уже исходя из этих данных что-либо планировать конкретно. Но если по имеющимся на складах в рабочем состоянии имуществу я могу сказать, то по людям не знаю. «Лейла, может, ты сможешь прояснить ситуацию по кадрам?» Киборг посмотрел на графиню и уселся в кресло. На единственную присутствующую здесь женщину стремились взгляды. Видимо, размышляя о чем-то своем, Лейла не сразу поняла, что все ждут ее ответа. Кое-как собравшись, мысли ее были далеко отсюда, в том разрушенном доке, где остались навсегда почти все ее подчиненные. Ее ранили в начале штурма и успели эвакуировать до прорыва обороны в медсекцию, откуда они с доктором Лангом и отступили, когда угроза захвата секции достигла критической отметки. Была и другая причина мысли о летном секторе. Там был Вик, она чувствовала, что он выжил. Отвечать было нужно, поэтому, встав как и предыдущий оратор, Лейла начала доклад. По наспех собранным данным провести полноценную перепись пока не представляется возможным. Выжило около 7.000 человек. По специальностям сказать не могу, но я, кажется, видел несколько человек из технического отдела. Так что, думаю, с инженерами вопрос решаемый. Из боевых частей не уцелело практически никого. В основном отряд спецназа обороны Унгарна, он единственный укомплектован на 30%. С первой линии обороны несколько сотен раненых из-за потери медсектора их выживаний под вопросом. На данный момент это все, что я могу сказать. Нужно, чтобы люди хоть немного отдохнули прежде, чем начинать работу». С этими словами Лейла просто рухнула в кресло. Рано за засрочная эвакуации отнимала много сил, да и Лейла, как никто другой, реально могла оценить масштаб катастрофы. С тяжелым вздохом с кресла встал полковник СБИ, который таковым являлся лишь по должности, хотя был таким же заключенным, как и все здесь присутствующие. Господин Норсон правильно заметил, отсутствие связи с метрополией это очень хорошо. Патруль архов на нас навели и могу это заявить с точностью. Мы перед самой атакой смогли запустить некоторое оборудование, вывезенные со станции с полотов, а конкретно сканеры контроля космического пространства. Так вот, в системе был засечен легкий крейсер разведчик, идентифицированный как проект Змея. Надеюсь, никому не нужно объяснять, чей это корабль. Так вот, этот корабль подал сигнал за полчаса до появления архов. Сигнал кодированный, расшифровать не получилось, но через 20 минут в систему вошел беспилотный зонд, но вот испускаемая им передача – сигнал о помощи архов. Так что пауки пришли на сигнал помощи своего корабля, а не на захват станции. Их, как и нас, просто подставили. Поэтому я лично считаю, что император все же решился нас уничтожить. 30 лет назад он испугался это сделать. Все-таки почти 40 систем поддерживали мятеж. Если бы тогда нас всех казнили, то полыхнуло бы вновь. А сейчас у него все под контролем, а ему больше не нужны. Более того, мы являемся угрозой. Со своей стороны могу заявить, я более не считаю себя обязанным империей. В присутствии кворума аристократических семей публично отрекаюсь от присяги, которую приносил императору. Думайте сами. В спецхране есть трехместный курьер, так что проблема с ресурсами может быть решена. Фронтир близко, а там можно достать все, что угодно. Вот только любой из нас, появившийся в пределах содружества, даст след имперским ищейкам, нас зачистят сразу. Давайте думать, что мы можем сделать, исходя из предпосылок, что империя Ротан очень захочет зачистить остатки выживших. Сейчас станция ушла со своей орбиты, а значит найти нас будет трудно, но как быть дальше неизвестно. С этими словами Дуг с потухшим взглядом упал в кресло. Он был верен империи. Мятеж в интересах страны, а не против. Да и Крон принц имел больше прав на престол, чем его дядя. Но вот этот крейсер-разведчик показал, что Ротану они больше не нужны. Притом сделан это был из-под тяжка, а не в открытую. Если Орден Хранителей встал на сторону нынешнего императора, значит, империя их предала. Отдала на растерзание паукам. Дуг, выросший в аристократической семье, принять такого не мог. Мир рухнул. Больше незачем воевать, незачем жить. В кабинете повисла тягучая тишина. Каждый думал об одном и том же. Крейсер проекта «Змей» спецпостройка выпускался только для Ордена, являющегося хранителем традиции. это и независимый суд, элиты из элит. Они могли смещать императоров, если Совет решал, что так будет лучше для государства. Когда полыхнул мятеж, орден не встал ни на одной из сторон. Потому что претенденты были вправе доказывать право на власть силой, но никогда орден не бросал граждан. Выкупал попавших в рабство, собирал останки погибших и хранил. Но никогда не лез в политику. А вот сейчас орден отдал паукам несколько сотен тысяч граждан, аристократов и обычных людей. Империя предала. Я, герцог Меланийский, Рурх, Ларс фон Триер, отрекаюсь от присяги на верность империи ротан Тишина раздавались, как будто молотом бьющий в ушах вставшего на ноги старого инструктора, бывшего командующего гвардии императора. Вслед за сержантом и остальные присутствующие, один за другим произносили слова отречения от присяги, фиксировавшейся нейросетями. Через 10 минут в кабинете сидели люди, бывшие граждане ротана больше не являющиеся его подданными. Они стали изгоями. Окончательно. Не по приговору суда, а по зову сердца. И куда выведет кривая судьба людей, бывших в прошлом опорой империи, неизвестно. Резиденция императора ратана Георга три недели назад. Император смотрел на начальника избы и внимательно смотрел. То, что тот предлагал, могло как избавить его от страха за место на троне, так и лишить его этого трона. Чертов мятеж 30-летней давности, чертов легион. Он домокловым мечом висел над головой императора. Но тогда Орден выставил условия, или Георг помилует сотни тысяч мятежников, или лишится трона, а вместе с ним и жизни. Георг согласился. Орденцы никогда не шутили, свято следили за традициями. Да они не участвовали в политике, но влияние имели, как глава Великого дома аграфов. Вот там действительно правитель был абсолютным, любое неповиновение выжигалось огнем кораблей и орбитальными бомбардировками. В Воротане был Орден. Императора терзали сомнения. Начальник службы безопасности предлагал решение двух проблем сразу – уничтожить ненавистных мятежников и пошатнуть веру в справедливость Ордена. Предложение состояло в следующем. В секторе, граничащем с архами, пропал легкий разведчик Орденсов, Якобы нарвался на патруль архов и был уничтожен. На самом деле был захвачен силами из и спрятан на одной из секретных баз. Суть была в том, чтобы, используя этот крейсер, навести эскадру насекомых на базу иностранного легиона – и при этом как бы случайно слить потом информацию об этом в общую сеть Содружества. У базы шансов отбиться от пауков никаких, а запись того, как их выводит на цель крейсер Ордена, выбит из-под последнюю точку опоры, и можно будет попытаться полностью его уничтожить. Георг в сомнении походил по кабинету, но куш был слишком велик. Поэтому, несмотря на все доводы против, дал согласие на проведение этой операции.